Глава 139. Вполне возможно, место действия — кабинет Гейдриха в Градчанах. Хозяин кабинета роется в папках с бумагами, стучат в дверь. Входит человек в мундире. Вид у него безумный, в руке какой-то документ. «Господин Обергруппенфюрер! Только что пришла депеша! Германия объявила войну Соединенным Штатам!» Гейдрих не шевельца — Вошедший протягивает ему депешу. Протектор молча ее читает. Долгая пауза. Что прикажете, господин Обергруппенфюрер? Отправьте бригаду на вокзал, пусть скинут статую Вильсона, чтобы завтра же утром я не видел этой мерзости. Выполняйте, майор Пом. Примечание. Томас Вудро Вильсон, 1856, 1924. Историк и политолог, 28-й президент США с 1913 по 1921. Лауреат Нобелевской премии мира 1919 года в номинации «За миротворческие усилия». Бронзовый памятник был установлен на Пражском главном вокзале, названном именем Вильсона в 1928 году в честь его памятной речи на Версальской мирной конференции 1919 года Когда американский президент высказался за независимость Чехословакии. После того, как купанты памятник снесли, он был восстановлен только к осени 2011 года, открыт 5 ноября, и внутри его на этот раз поместили тубу с историческими документами. Конец примечания.